Глава тридцать восьмая Когда мы наконец доехали, я первым делом отправился в лабораторию. Нужно было запустить следующий этап экспериментов. Бабушка отняла больше времени, чем я рассчитывал, но сам виноват. Мог догадаться, что ничем хорошим это не закончится. Нужно успеть привить всех новой формулой, прежде чем сказать ей, что я женюсь на чудесной девушке-оборотне. Еще нужно связаться с Мастерсоном. Хакана удалось убедить не улетать до звонка, и чтобы чем-то заняться, он вызвался сопроводить Иви в город. Она за покупками, он просто потому, что рядом должен быть кто-то толковый. Мои заверения, что Иви прекрасно водят, Хакан, конечно же, проигнорировал. В его стиле. Я-то привык, но стоит поговорить насчет Иви, чтобы был с ней более дружелюбен и не придирался по пустякам, как он любит». «Ладно, сперва разберусь с Мастерсоном. Может, в этот раз удастся выкупить контракт Хакана. Я уже готов продать все патенты, лишь бы забрать друга». Нажав на рычаги передатчика, я отряхнул испачканную в чернилах рубашку и нетерпеливо постучал пальцами по колену в ожидании. Экран недолго мерцал, а после появился министр. Гладко выбрит, губы растянуты будто бы в радостной улыбке. «Добрый день, господин Мастерсон. Надеюсь, не помешал». Он сидел в своем кабинете и, поздоровавшись, стал перекладывать бумаги, от которых я его отвлек. «Ник, мальчик мой, какими судьбами? Все в порядке, я надеюсь?» «Уже хорошо. Была угроза нападения заразившихся. Мне пришлось обратиться к Хакану за помощью. Приношу извинения, что сделал это без вашего ведома. Дело было срочным». Поэтому, если кто-то и должен понести наказание, это я, а не капитан. Так вот, куда он сбежал. Впрочем, я догадывался. Не так уж много вариантов, из-за которых Хаккан рискует меня злить. Хотя в последнее время контролировать дракона сложнее. Он отложил бумаги и задумчиво посмотрел на меня. «Слушай, а нельзя изобрести какую-нибудь штуку, чтобы срабатывал ошейник, если оборотень отходит слишком далеко?» Это решило бы много проблем с побегами и прочим. Я скрипнул зубами. Они не рабы, а шейник создан лишь для того, чтобы в случае заболевания оборотень не мог навредить окружающим. Не более. Из легких вырвался кашель. Ну, конечно. Мне теперь даже лишний раз повысить голос нельзя. Дотянувшись до стоящей на столе баночки, я высыпал на ладонь две таблетки и проглотил, запив остывшим кофе. «Господин Мастерсон, я бы хотел вернуться к обсуждению контракта Хакана». «Ник, мы говорили об этом миллион раз», — собеседник покачал головой и вынул из ящика стола маленькую фляжку. «Ты прекрасно знаешь, что я его не отдам. А еще знаешь, почему. Хакан уникален, и его место здесь, в армии. Если он разжиреет у тебя ворбик Айси, кто будет защищать города от диких?» Не. Хакан нужен здесь. Будь у меня другой дракон, мы еще могли бы обсудить. Но он один, и я просто не вправе подвергать Империю такой опасности. К тому же, готовит молодняк в Академии. Не будет его. На кого зверюшки равняться будут? Да у меня весь бизнес на нем завязан. Но это ведь можно обсудить. Условия службы. Я развел руки, показывая, что готов на компромиссы. Хакан ведь мне как брат. «Мы росли вместе. Я, честно сказать, не понимаю, как отец вообще мог продать его вам». «Он и не продавал. Хакан всегда был моим, но...» Мастерсон посмеялся. «Не все так просто. Твой отец помогал в одном связанном с Хаканом проектом. Ты маленький был, не помнишь. Поэтому вы и росли вместе. Но когда Хакан стал стабилен, он вернулся туда, где и должен быть. Ко мне». Папа забрал его из больницы, это я помнил хорошо. Хакан был таким слабым, что почти полгода не вставал с постели. А я читал ему книги, потому что других сверстников в моем окружении не было. Но тут Мастерсон прав, я был слишком мал, чтобы вникать в причины. Тем более, что папа довольно быстро поставил его на ноги. Чем он болел? Но ну, у него же иммунитет ко всему. Хакан единственный из оборотней, кому не страшно бешенство. Ему не нужна вакцина». «Зачем я задаю ему вопросы?» «Не ответит». «Господин Мастерсон, как насчет того, чтобы приехать в Орбик Айс? Может, при личной встрече мы сумеем договориться?» «Даже не знаю». Надул губы тот. Планы были. Хотел другу показать новых оборотней. Мастерсон хмыкнул и лукаво улыбнулся. Кое-кто увел у него из-под носа лакомый кусочек, которые я давно ему присматривал. Расстроился человек. Меня передернуло. Если вы о мистере Солте, то его поведение непозволительно и за гранью любых моральных норм. Особенно к мисс Иви. Не кстати, добавил я. Я полностью возместил его денежные и моральные потери. Господин Мастерсон, неужели вы не понимаете, для чего он берет молодых девушек? Это ведь чудовищно. Я не представляю, как вы... «Можете общаться с подобным мужчиной». «Но-но!» — Мастерсон качнул пальцем. «У всех есть физиологические потребности. Ты хоть представляешь, сколько малышни мне сдают, заверяя, что они от Хакана?» «Жаль, ни один не дракон!» Расстроенно цокнул он языком. «Оборотни, которые попадают к моему другу, получают теплый кров, еду, прививки, помощь в случае необходимости». Им не приходится защищать города, совершать опасные вылазки. Твою лесу подстрелили в первый день. Не заметил? Думаешь, долго она протянула бы за стенами? И это еще с дикими не пересекалось. Впрочем, полно. У тебя свое мнение, у Юджина свое. Я оценю каждого из вас и не стану придираться ко вкусам. Мисс Иви, теперь моя невеста. Я поднял подбородок. «Если приедете, то я представлю вас друг другу в новом амплуа». «Что?» — Мастерсон сперва рассмеялся, а после увидев, что я остался серьезен, кашлянул. «Мальчик мой, ты с ума сошел?» «Почему это? Она прекраснейшая из девушек. Я счастлив, что она приняла предложение и скоро назову ее своей супругой». «Ник!» — Мастерсон хмыкнул впрочем мне тяжело понять эльфийские причуды вы любите крайности малыш если затащил в постель смазливую девку которая и сама рада колени развести не обязательно брать ее в жены ты ее хозяин и можешь делать что захочешь хоть сыворотки на ней испытывай я тебе еще с десяток наберу если с той что то случится он постучал по столу и посмотрел на меня серьезно или тебе стало хуже И ты решил поторопиться. Может, мне Робекку к тебе послать, раз по женскому вниманию тоскуешь?» Настроение общаться пропало сразу же. И я немедленно бы выключил передатчик еще на первых словах про Иви. Но тогда придется забыть о любой возможности выкупить Хакана. Что их. Может, организовать его похищение или смерть во время нападения Диких? А что? Неплохой план. «Надо его приберечь». «Господин Мастерсон», — добавил я в голос льда, — «напоминаю, что Иви моя будущая жена, и впредь попрошу воздержаться от подобных замечаний в ее адрес, если вы, конечно, хотите сберечь наши с вами теплые и дружеские отношения». «Ладно, ладно, как скажешь», — поднял он ладони. «Жена так жена, но, думаю, ты и сам понимаешь, девочка не справится». Она же оборотень, к тому же не самый толковый. Ха, знаешь, да, давай я приеду на выходные, и мы все обсудим. Варианты ее покровительства и все такое. Хорошо. Я поспешно кивнул. Буду рад, мы с вами, уверен, найдем точки соприкосновения и сможем прийти к компромиссу.